Попытки Геринга и Гиммлера взять власть в свои руки. Генерал Коллер воздержался от участия в совещании у Гитлера 22 апреля. На нем лежала ответственность за Люфтвафы, и, как отвечает он в своем дневнике, он бы не вынес, если бы его оскорбляли целый день. Его офицер связи в бункере, генерал Экард Кристиан, позвонил ему в 6.15 вечера и прерывающимся голосом едва слышно произнес — Здесь происходят исторические события, решающие ли схода войны. Часа два спустя Кристиан прибыл в штаб ВВС Вильтпарк-Вердер, расположенный на окраине Берлина, чтобы лично доложить обо всем Коллеру. «Фюрер сломлен», — задыхаясь, произнес Кристиан, убежденный нацист, женатый на одной из секретарш Гитлера. Разобрать что-либо помимо того, что фюрер решил встретить свой конец в Берлине и сжигает бумаги, было невозможно. Поэтому начальник штаба Люфтваффе, несмотря на сильную бомбежку, которую только что начали англичане, срочно вылетел в Ставку. Он собирался разыскать Йодли и выяснить, что же произошло в тот день в бункере. Йодли он нашел в Крампнице, расположенном между Берлином и Потсдамом, где лишившееся фюрера Верховное командование организовало временную Ставку. Тот поведал своему другу из ВВС всю печальную историю от начала до конца. По секрету он сообщил также то, о чем еще никто не говорил Коллеру, и что должно было привести к развязке в ближайшие страшные дни. «Когда дело доходит до переговоров о мире», — сказал однажды кейт или Йодлю Фюрер, «Геринг больше подходит, чем я. У Геринга это получается намного лучше, он умеет гораздо быстрее поладить с другой стороной». Теперь Йодль повторил это Коллеру. Генерал ВВС понял, что его долг — немедленно лететь к Герингу. Объяснять сложившуюся обстановку в радиограмме было затруднительно, да и опасно, учитывая, что противник прослушивал эфир. Если Герингу, которого Гитлер еще несколько лет назад официально назначил своим преемником, предстоит вступить в переговоры о мире, как предлагает фюрер, следовательно, нельзя терять ни минуты. Йодель с этим согласился. В 3.20 ночи 23 апреля Коллер поднялся в воздух на истребителе, который сразу взял курс на Мюнхен. Днем он прибыл в Оберт-Зальцберг и доставил известие рейхсмаршалу. Геринг, который, мягко говоря, давно с нетерпением ждал того дня, когда смеет Гитлера, проявил, тем не менее, большую осмотрительность, чем можно было ожидать. Он не хотел стать жертвой своего смертельного врага Бормана. Предосторожность, как оказалось, была вполне оправданной. Он даже вспотел, решая вставшую перед ним дилемму. «Если я начну сейчас действовать», — говорил он своим советникам, — «меня могут заклеймить как предатели. Если же я буду бездействовать, меня обвинят в том, что я ничего не предпринял в час испытаний». Геринг послал за Гансом Ламмерсом, статс-секретарем Рейхсканцелярии, который находился в Бергтесгадене, чтобы получить у него юридическую консультацию а также достал из своего сейфа копию декрета фюрера от 29 июня 1941 года. Декрет определял все четко. Он предусматривал, что в случае смерти Гитлера его преемником становится Геринг. В случае временной неспособности Гитлера руководить государством, Геллинг действует в качестве его заместителя. Все согласились с тем, что, оставшись погибать в Берлине, лишенные в свои последние часы возможности руководить военными и государственными делами, Гитлер не способен выполнять эти функции, поэтому долг Геринга, согласно декрету, взять власть в свои руки. Тем не менее, рейхсмаршал очень тщательно составил текст телеграммы. Он хотел быть твердо уверенным, что власть действительно передается ему. Мой фюрер. Ввиду вашего решения оставаться в крепости Берлин, согласны ли вы, чтобы я немедленно принял на себя общее руководство Рейхом при полной свободе действий в стране и за ее пределами в качестве вашего заместителя в соответствии с вашим декретом от 29 июня 1941 года? Если до 10 часов вечера сегодня не последует ответа, я буду считать, само собой, разумеющимся, что вы утратили свободу действий и что возникли условия вступления в силу вашего декрета. Я также буду действовать в высших интересах нашей страны и нашего народа. Вы знаете, какие чувства я питаю к вам в этот тяжкий час моей жизни. У меня нет слов, чтобы выразить это. Да защитит вас Всевышний и направит к нам сюда как можно скорее, несмотря ни на что». Верный вам Герман Геринг. В этот же вечер, за несколько сот километров отсюда, Генри Гиммлер встречался с графом Бернадотом в шведском пос консульстве в Любике на побережье Балтийского моря. Верный Генрих, как часто приветливо обращался к нему Гитлер, не просил власти в качестве преемника. Он уже взял ее в свои руки. «Великая жизнь фюрера», — сообщил он шведскому графу, — «близится к концу». Через день или два Гитлер умрет. Затем Гиммлер попросил Бернадота немедленно сообщить генералу Эйзенхауэру о готовности Германии капитулировать на Западе. На Востоке, добавил он, война будет продолжаться до тех пор, пока западные державы сами не откроют фронт против русских. Такова была наивность или глупость или то и другое мести этого эсэсовского вершителя судеб который в данный момент добивался для себя диктаторских полномочий в Третьем Рейхе. Когда Бернадот попросил Гимлера письменно изложить свое предложение сдаться, письмо было успешно составлено. Делалось это при свечах, поскольку налеты английской авиации в этот вечер лишили Любек электрического освещения и вынудили совещавшихся спуститься в подвал. Гиммлер подписал письмо. Но и Геринг, и Гиммлер действовали, как оба быстро это поняли, преждевременно. Хотя Гитлер был полностью отрезан от внешнего мира, если не считать ограниченной радиосвязи с армиями и министерствами, поскольку к вечеру 23 апреля русские завершали окружение столицы, он все еще стремился показать, что способен управлять Германией одной лишь силой своего авторитета и подавлять любую измену, даже со стороны особо приближенных последователей, для чего достаточно одного слова, переданного потрескучему радиопередатчику, антенна которого была закреплена на аэростате, висевшем над бункером. Альберт Шпейер и одна свидетельница, весьма замечательная дама, чье драматичное появление в последнем акте в Берлине скоро будет обрисовано, оставили описание реакции Гитлера на телеграмму Геринга. Шпиер пролетел в осажденную столицу в ночь на 23 апреля, посадив крохотный самолетик на восточном конце автострады «Восток-Запад» широкой улицы, проходившей через Тиргартен у Бранденбургских ворот, в квартале от канцелярии. Узнав, что Гитлер решил остаться в Берлине до конца, который был уже недалек, Шпейер зашел попрощаться с фюрером и признаться ему, что конфликт между личной преданностью и общественным долгом, как он это назвал, вынуждает его саботировать тактику выжженной земли. Он не без основания полагал, что его арестуют за измену и, возможно, расстреляют. И все наверняка так бы и случилось, если бы диктатор знал, что два месяца назад Шпейер предпринял попытку убить его и всех остальных кому удалось избежать бомбы Штауфенберга. К блестящему архитектору и министру вооружения, хотя он всегда гордился своей политичностью, наконец-то пришло запоздалое прозрение. Когда он понял, что его обожаемый фюрер намеревается уничтожить немецкий народ посредством декретов о выжженной земле, он решил убить Гитлера. Его план состоял в том, чтобы подать ядовитый газ в систему вентиляции бункера в Берлине в момент крупного военного совещания. Поскольку на них теперь неизменно присутствовали не только генералы, но и Геринг, Гиммлер и Геббельс, Шпеер надеялся уничтожить все нацистское руководство Третьего рейха, а также Верховное военное командование. Он раздобыл нужный газ и проверил систему воздушного кондиционирования но затем обнаружил, как он рассказывал впоследствии, что воздухозапорник в саду защищен трубой высотой около 4 метров. Эта труба была установлена недавно по личному распоряжению Гитлера во избежании диверсии. Шпеер понял, что подать туда газ невозможно, поскольку этому сразу помешает эсэсовская охрана в саду. Поэтому он оставил свой план, а Гитлеру вновь удалось избежать покушения. Теперь, вечером 23 апреля, Шпейер признался, что не подчинился приказу и не осуществил бессмысленное уничтожение жизненно важных для Германии объектов. К его удивлению, Гитлер не выказал ни возмущения, ни гнева. Пожалуй, фюрер тронула искренность и отвага его молодого друга. Шпейеру только что исполнилось сорок, которым он питал давнюю привязанность и которого считал соратником по искусству. Гитлер, как ответил Кейтель, был странно спокоен в тот вечер, как будто решение умереть здесь в ближайшие дни принесло мир в его душу. Это спокойствие было не столько спокойствием после бури, сколько затишьем перед бурей. Тем временем в канцелярию прибыла телеграмма Геринга. Продержав ее некоторое время, Борман, этот мастер интриги, наконец-то дождавшийся своего часа, принес ее фюреру представив как ультиматум, как изменническую попытку узурпировать власть. Гильтер пришел в неописуемую ярость», — вспоминая Шпейр, — и в очень сильных выражениях отозвался о Геринге. Он сказал, для него не новость, что Геринг опустился, погряз в разврате стал наркоманом. Заявление, которое чрезвычайно потрясло молодого архитектора — поскольку он удивился тому, что Гитлер мог так долго использовать на столь высоком посту подобного человека. Шпейра также озадачило, что, придя в себя, Гитлер добавил «Хорошо, пусть Геринг вступает в переговор о капитуляции. В конце концов, не имеет значения, кто этим займется». Но такой настрой длился у Гитлера всего несколько мгновений. Прежде чем закончился разговор, он с подсказки Бормана продиктовал телеграмму обвинявшую Геллинга в совершении государственной измены, наказанием за которую может быть только смерть, но учитывая его долгую службу на благо нацистской партии и государства, жизнь ему может быть сохранена, если он немедленно уйдет со всех постов. Ему было предложено ответить односложно – да или нет. Однако под Халиму Борму и этого оказалось мало. На свой страх и риск он направил в штаб СС в Бертесгадене радиограмму, приказав немедленно арестовать Геринга за государственную измену. На следующий день, еще до рассвета, второй по положению человек в Третьем Рейхе, самый наглый и богатый из нацистских бонз, единственный рейхсмаршал в немецкой истории, главнокомандующий ВВС, стал узником эсэсовцев. Три дня спустя, вечером 26 апреля, Гиттер высказался в адрес Геринга еще более резко, чем в присутствии Шпайера.